всем своим видом князь показал, как тяжко бывает отражать подобные набеги. Местные казачки к таким делам привычны, чуть что собираются в отряды и задают хунхузам трёпку. А вот у переселенцев самообороны чуть меньше, чем никак. Я своим арендаторам, в числе прочего, выдаю переделанное в дробовое ружьё берданку и полсотни патронов. Но помогает это мало. Сами понимаете, господа. Крестьянин он и есть крестьянин. Компания дружно усмехнулась, правильно оценивая боевой потенциал пахаря-переселенца и его шансы против заматеревшего в душегубстве бандита. А генерал-губернатор в курсе такого возмутительного положения вещей. Разумеется. Более того, он уже раз пять отправлял соответствующие доклады. И Огренёв выразительно пожал плечами, давая понять, что воз проблем и ныне там. А что же в власти Китая? Дело в том, господа, что в империи Цына неофициально все эти земли считают своими, так сказать, временно оккупированными северными варварами, то есть нами. О. Да-да, я тоже был изредка удивлён в своё время. Так вот, посудите сами, господа. Там веточка в руках надворного советника словно сама по себе повернулась в сторону близкой речной границы с Китаем. Основная часть населения живёт в беспросветной нищете. А у нас здесь, кроме обычной для них добычи, ещё и переселенцы появились, кое их ограбить сам Конфуций велел. Отметив удачную остроту смехом и поддержав соответствующим тостом, охотники поневоле обратили внимание на лесных сторожей, раскладывающих в сторонке от костра честно настрелянные трофеи. десяток отлично выделанных полосатых шкур, три медвежьих, сдюжные у барсучих, кипу собольих, разбавленных пышными лисьими шубками. На отдельном месте небольшая груда винчестеров, придавленая сверху тремя винтовками, и позади всего неапрядная куча поясов с подсумками под транташей и ножей с револьверами. Так что стреляют, грабят, насилуют и пытают, при случае не брезгуют и под жоку устроить. лояльных империй гольдов. Вообще мимоходом убить могут. Капитан броненосного крейсера Владимир Манамах не выдержал и уточнил: "Простите, а их за что?" "Да просто так, за бавы ради. Учинить насилие над гольдкой для любого манжура есть дело просто-таки обязательное. Мужьям такое естественно не нравится, ну и сами понимаете, господа, чем всё обыкновенно заканчивается. Справедливости ради надо заметить, что до недавнего времени подобным образом поступали и наши беглые каторжники. Инспектор МТК, слегка оттаявший душой возле языков живого пламени, лукаво уточнил: "Но теперь всё иначе, князь?" Демонстративно вздохнув, огренёв доверительным тоном признался: "Ну не могу же я закрывать глаза на столь вопиющий произвол и беззаконие". Все охотники прекрасно услышали слово «убытки» вместо чепухи про законы и полностью разделили негодование гостеприимного хозяина. В самом-то деле спускать подобные покушения на второе, самое чувствительное место любого аристократа, а у некоторых кошелек и вовсе стоял впереди чести, было делом абсолютно невозможным. «Мда. Кстати, Игорь Владиславович, а среди ваших лесных сторожей потерь нет?» Перекрестившись, Дымков выдержал короткую паузу и резюмировал. В этот раз, слава богу, всё обошлось вполне благополучно. Не без ранений, конечно, но это уж сами понимаете, господа, служба у них такая. Окончание фразы сошло за вполне приличный тост, после которого директор РДК извинился перед обществом и отошёл к работникам Леспромхоза. Приняв пару докладов от одного из младших приказчиков, отдал полдюжины распоряжений, а затем прошёл до второго костерка, на котором обслуга в пятнистой форме готовила для гостей походный перекус. Чем почём егерь, примеривающийся ножом за сапожником к жестянке с ублематом с красочной этикеткой на боку, тут же вытянулся по стойке смирно и доложил меню на приближающийся вечер. Луковый суп, гороховый суп-пюре с копченостями, спагетти с сыром, бифштек с горошком и картофельным пюре, куриная грудка в меду, бараньи ребрышки в пряном соусе с гречневым гарниром. Скользнув взглядом по трём пятилитровым флягам с модерой, портвейном и обычным лёгким столовым вином и завершив обзор маленьким изящным бочонком настоящего французского мартеля, тот и выхлоп великокняжеского адъютанта был таким знакомым. Успокоившийся Игорь вернулся к костру. Воруют, вы не поверите, господа, у каждого второго интенданта рыльца в пушку. И ладно бы брали понемногу, согласно чину и месту на службе. Так нет же, без зазрения совести, какие-либо оглядки хапают и хапают. От чего же не верить? Взять хотя бы у меня на крессере К монджир памяти Иоазова, на котором великий князь Сандро прибыл инспектировать Тихоокеанскую эскадру, а заодно присмотреть подходящее местечко для новой военно-морской базы. Так энергично махнул рукой, что едва не свернул нос к коллеге Коперангу. Но тот был не в претензии, торопясь донести до присутствующих свою обиду на то, что он едва-едва успел к завершению Японо-китайской войны. Разве это дело, когда недавно отремонтированный боевой корабль вынужден ползти экономичным ходом по причине регулярных поломок новых паровых машин и котлов? Да коли, господа? Меж тем, двоюродный дядя правящего, хотя пока еще и не венчанного на царстве императора, был озабочен совсем иным. Этот вид-то уговорил-таки государя организовать на Дальнем Востоке сторожевую флотилию, Дезкать постоянные жалобы от наших рыбопромышленников, прямой ущерб доходам казны, доколе можно терпеть хищнические разбои иностранных браконьеров, ну и прочие словеса. Признаться, князь, у нас в Морведе поначалу к такому обороту дела никто не обрадовался, но по зрелому размышлению, обогнув небольшое, но весьма представительное светское общество, Дымков дал прислуге отмашку на организацию раннего ужина или второго обеда. Понаблюдав за тем, как вокруг белоснежной скатерки на сочную июльскую траву растилают тигровые шкуры, мужчина вернулся к догрызающему последняя полежка костру. Почти всех парусно-винтовых старичков. Как боевые единицы, они сами понимаете, а вот в качестве сторожевых кораблей еще вполне пригодны, да-с. Отличное решение при минимальных затратах. А кого планируют поставить во главе сторожевой флотилии? Услышать столь интересные сведения я помешала вернувшаяся из погони артель лесорубов, моментально заполнившая всё свободное место на таёжной полянке. "Ваш благородие, разрешите доложить?" Получив соответствующую команду, мимолётно скосил полные хитринки глаза в сторону насторожившихся гостей, подправил кончики густых усов и, как на духу, повинился, что тройке браконьеров всё же удалось скрыться. Уплыли по реке гады свинские. И главное, не поперек, на китайскую сторонку, а совсем даже вдоль. Додумались, что по берегу вслед за ними ноги ломать дураков нет. И как, поплыли. Все равно, молодцы. Рад стараться, ваш брать. Под нестройный специально тренировались для такого эффекта. Рев полусотни здоровенных глоток... Князь Александр непринужденным движением загородил с собой унтеры от взглядов гостей, подтянувшихся на звуки громкого рапорта доклада. Покосился по сторонам, а затем быстро уточнил реальное положение дел. Не вслух, разумеется. Зачем сотрясать воздух, когда для общения им вполне хватает и условных знаков, накрепко заученных еще во время службы в пограничной страже? Сколько ушло? Один в реку не нашли, шустрый сволочь. Потери? Нет, молодцы. Последний жест надворного советника Огренева, удивительно смахивал на движение, которым обычно подмахивают приказно-наградные. На а уж в купе с его выразительным взглядом и привычно сухой фразой: "Выношу благодарность за проявленную усердие", он вызвал столь искренний ответный рёв отряда лесорубов, что гости от неожиданности даже дёрнулись, пролив на землю кто коньяк, а кто модеру. Эхо Они у вас, князь, почти как настоящие солдаты. Александр Михайлович, да и та не перед вами марку держит. Как узнали, что вы изъявили желание поохотиться на тигра, так едва конкурс не устроили, выбирая, кто более всего достоин показаться на глаза его императорскому высочеству. Великий князь против воли польщённо хмыкнул. Так уж и конкурс. Игорь Владиславович, не преувеличиваю, Илья, Дымков незамедлительно подтвердил, что служащие его компании и Уссурийские лесные сторожа в том числе прямо-таки потеряли сон и покой, едва узнали о прибытии такого именитого гостя. Родич самого государя императора это ж прямо полные штаны самой искренней радости, не меньше. Хотя до организации всенародных гуляний, к сожалению, уровня верноподданнического восторга всё же не хватило. У